Глава 38. После кафе Милана Бет вернулась в офис просмотреть кое-какие документы и ответить на несколько писем. Она уже ехала домой, когда позвонил Рой. Бет сообщила в мобильный патруль, развернула свой караван прямо посреди улицы и помчалась в Джитаун. Кингман встретил их у передних дверей и провел в здание. Симпатичная форма, заметил он, увидев Бет, которая не переодевалась после ресторана. Надеюсь, я не выдернул вас с какого-то веселья. Бет не поддалась на провокацию. Где Мэйс? Рой перестал улыбаться. Не знаю. Бет все еще на двухдюймовых каблуках не требовалось задирать голову, чтобы смотреть высокому Рою в глаза. Не хотите попробовать еще раз? Мы встретились, потом расстались, и я вернулся сюда. Зачем? В последнее время я мало работал по очевидным причинам, хотел попробовать наверстать и сделать пару звонков. В такое время? В Дубае у них уже завтра. Спасибо за урок географии. Где он? На четвертом этаже. Кингман повел их к лестнице. Почему не на лифте? — спросила Бет. — Потому что твоя сестренка забрала мою карточку, — подумал ройну но вслух он сказал... Когда я спускался, лифт работал как-то странно, не хотелось бы застрять. Группа стала подниматься по лестнице, впереди шли двое вооруженных полицейских в штатском и один в форме. Несколько патрульных крейсеров, примечание так в США называют патрульные полицейские машины, конец примечания, и машин без опознавательных знаков остановились перед входом, и периметр здания был оцеплен. «Как вы перешли от поздней работы в офисе к потасовке на четвертом этаже?» спросила Бет. «Услышал какие-то звуки. С шестого этажа?» Я имел в виду, услышал звуки, когда поднимался на лифте. Сначала не придал значения, а потом вспомнил, что здешний дневной разнорабочий жаловался на кражи со стройплощадки. Но я и решил проверить. Вам следовало сразу звонить в полицию, вам повезло, что вы живы. Похоже, вы правы. Они добрались до четвертого этажа. Полицейские достали оружие и фонари и двинулись в указанную Роем сторону. Капитан по-прежнему лежал на полу, но уже не вздрагивал. Казалось, он спит. Полицейские дали отмашку, и Бет с Роем подошли ближе. Начальник полиции посмотрел на лежащего мужчину. «Он крупный парень». «И крепкий, бывший военный, если куртка и медали настоящие. Чем вы его приложили?» Она повернулась и пристально посмотрела на Роя. Рой нагнулся и подобрал кусок дерева, который ему вручила Мейс. «Вот этим. Вон на ней кровь осталась. Вы ударили его этой штукой? Он напал на вас?» «Нет, но я испугался, что он может напасть. Все произошло очень быстро», — добавил он. Бет повернулась к своим людям. «Забирайте отсюда спящую красавицу». Взглянула на Роя. «Думаю, мы можем рискнуть и поехать на лифте. Мне нужна ваша карточка». Кингман похлопал по карманам. «Черт! Наверное, я забыл ее в кабинете. Теперь мне туда не попасть». «Простите, но вам придется спускаться по лестнице». Подошли еще несколько полицейских в форме и совместными усилиями... Подняв тушу капитана, понесли его к вестибюлю. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне все подробно с самого начала», — сказала Бет. «Хорошо, конечно. Может, пойдем куда-нибудь выпьем, пока я рассказываю?» «Нет, мистер Кингман, я не хочу никуда идти. Мне нужна правда». «Шеф, я говорю вам правду. Тогда еще раз, с самого начала и без единого пропуска ловчила. Я близка к тому, чтобы арестовать вас за препятствование следствию» подделку вещдоков, ложь полиции и просто за глупость вы с сестрой точно не двойняшки устало спросил рой простите неважно он перевел дух и начал рассказывать